Глава двадцать пятая. Возвращение в Каливо. На вечерней заре следующего дня Ильмо, собственно ручно, отодвинул с дороги рогатку, распахнул ворота деревни и торжественно въехал в Каливо. Лучи заходящего солнца играли на железных полосках его шлема. Глаза Ильмо блестели, плечи были горделиво расправлены. Лося он пустил шагом, чтобы не тревожить понопрас на сородичей, а заодно дать им на себя полюбоваться, как они встретят его, изгнанника, посмевшего вернуться среди бела дня, на глазах у всех. Селение встретило его настороженным молчанием. На улицах было безлюдно, но Ильмо чувствовал жадные взгляды десятков глаз. следящих за ним из укромных мест. Родичи можно понять, снисходительно думал он. Прежде они знали мальчишку-охотника, подозрительного лесного бродягу, а нынче перед ними предстал другой человек, герой-избавитель, убийца туна, с которым хочешь не хочешь, а придётся считаться. Пусть смотрят Ильмо мимолётно пожалел, что отказался принять от Ахти полосатую шерстяную рубаху и крашеный плащ. Выглядел бы как настоящий варг. Вот так и надо возвращаться в родные края: не тайком, а открыто и смело, как подобает победителю. Свидетельство победы похюльское колдовское кантели в виде мёртвой руки, висела у него за спиной, выставленная на всеобщее обозрение. Голова туна у седла смотрелась бы ещё лучше, но Ильмо внутренне уже согласился с запретом Вейнимейнина. Антера и старейшин хватил бы удар, если бы он притащил на землю рода этукую пакость. Ильмо проехал вдоль главной улицы, свернул на высокий берег, где стояли чёрные дома Райденов, и только тогда из-за заборов, из-за приоткрытых дверей начали показываться родичи. Не приближаясь к Ильмо, они разглядывали его, перешёптываясь между собой и показывая пальцами на кантле. Ильмо, сохраняя приличествующее войну достоинство, остановил лося и спешился перед калиткой антера. В отличие от прочих, она была распахнута настежь. Сам хозяин, скрестив на груди руки, загораживал вход. Вид у него был не особенно гостеприимный. На душе у Ильмо заскребли кошки, однако он смело взглянул в лицо будущего тестя. "Приветствую тебя, Антера", громко произнёс он. "Я принёс радостные вести. Проклятье снято, твоя дочь отомщена. Больше хииси не потревожат род Калива". "Может, теперь и не потревожат", глядя из-под лобья на охотника, сказал Антера неожиданно скрипучим голосом. Но ну, Коле пришёл, так милости просим ко мне на двор. Нечего нам на улице по пусто болтать. Ильмо обрадовался. Всё-таки он слегка опасался, что Антеро его прогонит, несмотря на все подвиги. Но не показал виду и шагнул в калитку вслед за хозяином. В тот же миг на макушку ему обрушилась тяжеленная дубина. Не успев даже моргнуть, Ильмо рухнул на землю. Бейте его, ребята, не жалейте проклятого оборотня. Как будто издалека донёсся до него крик антера. Ильмо попытался подняться и потянулся к ножнам, но ему не позволили сделать ни того, ни другого. Народу за калиткой притаилось немало. К поимке оборотня родичи отнеслись со всей добросовестностью. Некоторое время Ильмо ожесточённо пинали ногами, пока он не утратил полностью волю к сопротивлению. Потом, отняв нож и содрав с него зачем-то рубашку, Ильмо поволокли на задний двор и швырнули в ледник, глубокий холодный погреб для хранения свежей рыбы. Ильмо упал прямо в нарубленный прошлогодний лёд. Крышка захлопнулась над его головой, и он оказался в кромешной тьме, жестоко избитый и ошеломлённый подобной встречей. Первым его чувством была глубокая обида. на антера, который подло заманил его в ловушку, на родичей, проявивших такую чёрную неблагодарность, и вообще на несправедливость мира. Ильмо ощупал лицо, губы распухли, глаз заплыл, во рту было солоно от крови. Но, Но за что? что? Всё никак не мог понять он. Неужели, Неужели только, не только из-за лживых предсказаний проклятой Локи? Я избавил род от огромной опасности, а они бросили меня в эту ледяную яму. Ильмо кое-как поднялся на ноги. Всё его тело отозвалось резкой болью. Он ощупью нашёл лесенку наверх и попытался приподнять крышку ледника, но её, вероятно, чем-то припёрли сверху. Тогда он спустился вниз, сел на нижнюю ступеньку и принялся ждать. Вряд ли, подумал он, Антера захочет похоронить меня тут заживо без всяких объяснений. К тому же, ему был обещан не лёд, а костёр. Вскоре Ильму понял, что в леднике не просто холодно, и с темноты на него накатывали волны мороза, да боли жаля голое тело. Великий герой, убийца туна, замерзает в яме с мороженной рыбой. С горькой насмешкой подумал он: Он обхватил себя руками и съёжился, пытаясь сохранить последние остатки тепла. Снаружи глухо доносились возбуждённые голоса. Наконец, наверху раздался шум приближающихся шагов, и крышка распахнулась. Сначала Ильмо увидел факел, потом знакомое старушечье лицо, костлявое и скуластое. Узкие глаза бабки, спрятавшиеся в морщинах, блестели торжеством. У висков покачивались оловянные лягушачьи лапки. "Попался", прошипела Локка, хвала предку, "удалось тебя сюда загнать, пахёльский выродок". "Это кто тут выродок?" Ильмов вскочил на ноги. "Ты за словами-то следи, бабка". Локка отшатнулась, выставляя вперёд факел. "Не подходи, на мне охранные чары". Я тебе не девка, меня зачаровать не выйдет. Пусть тебя Леша чарует, старый каряга. Сплел у Ильму, что вы на меня набросились, или не видели, что я привез? А как же, по костюмам у Кантели тебя упыря и опознали. Ты куда девок дел? Утопил, али сожрал? Даже невесты своей не пожалел вражье семя. Каких еще девок? Изумился Ильмо, а потом догадался. Это был не я! Закричал он так, что Локка снова шарахнулась наружу. Девушек погубил Рауни, пах Йолец, а я его убил. И Кантели забрал в доказательство, чтобы вам показать. Локка издевательски засмеялась. Она держала факел перед собой, и ее лицо стало совсем неразличимым в его пламени. Врет дальше. Ай Никки сама на тебя показала. Как в бреду только тебя душегуба и поминала. Пусть Ильмо и меня заберет к себе под воду в царство велому. Она решила, что меня тоже убили. Пробормотал Ильмо. Боги во что ее в травил? Кто со мной не свяжется, на всех падают беды. Вот, вот. Поддакнула Локка и крикнула куда-то за спину. Он во всём признался. Эй, погоди, я ни в чём не признавался. Вы что там затеяли? А сажём тебя, голубчика, во славу богов, перед светлым ликом предка. Девки уже плетут тебе соломенную рубашку, чтобы душе твоей легче было с телом расставаться. Позови антера, где старейшины Хотя бы выслушайте меня. Вы корочевайешься. Лока снова засмеялась. Не, то ж не надейся. Больше никаких мороков. Наденем тебе на голову мешок, окурим можжевельником, и ничего ты родичем не сделаешь. Зло надо вырывать с корнем, выжигать как сорную траву. И впредь так будем поступать со всеми, кто волей или неволей попадёт под власть похёлы. Человек погибает, а род остаётся. Свет факела потускнел, лицо Локки пропало в темноте. Ровно в полночь во славу Уко и матери Ильматар отправим тебя прямо к мане. Донеслось наружу И крышка ледника с грохотом закрылась. Ильмо остался в темноте, скрипя зубами от ярости, но теперь он был зол главным образом на самого себя. "Дурак, дурак", бормотал он. Почести и благодарности захотел. "Так будут тебе и почести, и слава, и жаркий костёр в твою честь, и весёлая тризна. И девки на твоих проводах споют и спляшут". Ах, бедная Айники. Она ведь знает, что это был не я. Но разве Антера её послушает? Я ему давно был как заноза в пятке, вот он от меня и избавился. Зачем же я поехал сюда один? Почему не дождался Вяйно? Ильмо обречённо уселся на нижнюю ступеньку. Когда же он, утомившись бесплодной злостью, успокоился, то его посетила простая, как грабли, мысль: до полуночи он тут не досидит, потому что замёрзнет насмерть. Говорят, в землях саами ночь длится всю зиму. Ильмо казалось, что такая ночь пришла и для него. Он пытался двигаться, чтобы разогнать по жилам кровь, и так да холод отступал, но вскоре снова возвращался. Потом Ильмо из последних сил стучал в крышку ледника и кричал, пока не охрип. А тем временем пропахший рыбой лёд понемногу сосал из него тепло и вместе с ним жизнь. Потом Ильмо стало всё равно. Он съёжился на нижней ступеньке и вскоре заснул, и больше холод его не мучил. Ильмо снилось, что он стоит на берегу лесной реки и глядит в чёрную воду. А оттуда, из тёмных глубин, вроде и близко, но не дотянешься, смотрят на него покойные отец и мать. Вышли бы, позвал их Ильмо, но родители только качали головами, грустно глядя на сына. Ильмо пригляделся и увидел, что их тела оплетены водорослями, которые удерживают их под водой. Вдруг рядом раздался всплеск, словно кто-то ударил по воде веслом, и родители Ильмо скрылись в черной придонной мути. Ильмо поднял глаза и увидел, как по темной воде плывет огромный белый лебедь. Обо мне меня Ильмотор! Ужаснулся Ильмо, да это же Манала, река мертвых! Прочь отсюда! Но не мог сделать ни шага. Только смотрел, как по чёрной воде разбегаются узоры льда, сплетаясь в морозную паутину. С беззвёздного неба полетели редкие снежинки. Каждый вздох обжигал до того, что дёонным стал воздух. И тут, откуда-то сверху, палился свет, холодный, многоцветный. Ильмо поднял голову и увидел в чёрном небе радугу. А на радуге сидела девушка и прила облака. Её платье было как будто соткано из снега, а лоб, грудь и пояс украшали луна и звёзды. Завидев Ильмо, девушка перестала прясть и наклонилась. Глаза у неё были безрачков, как два чёрных камня. По глазам Ильмо и узнал её. Это была та самая девушка Тун, которая помогла ему во вратах Пахёлы. Ах, крикнула вдруг девица, и через несколько мгновений рядом с ильмо упало золотое веретено, с намотанной на него белоснежной пуховой пряжей. Обранило неловкое. Как бы мне теперь его достать? Ильмо подумал, нагнулся, поднял веретено. Оно было тёплым и почти невесомым, и протянул наверх. Бери. Девушка засмеялась и наклонилась, протягивая руку за веретено. Её пальцы коснулись руки Ильмо. Мгновение, и она стоит рядом с ним и благодарит его за помощь. А ни радуги, ни потока маналы, ни ты в поймении, только пахнущей рыбой тьмнатоледника. И веритино, пусть пока побудет у тебя. Раздался из темноты хрустальный голосок девушки. Погрей об него руки, что ли, а то совсем посинел. Надо же, в такую жару. Только тут Ильмо понял, что ему тепло. Может быть, он уже умер? Потихоньку прижал руку к груди, сердце билось. Как ты сюда попала? Куда сюда? Понемногу Ильмо различил перед собой два слабо светящихся зеленоватых глаза. Она-то его видела прекрасно, можно не сомневаться. Ты оманили или об этой вонючей яме? Я и не там, и не там, и ты тоже считаешь, что к тебе пришёл дух. Но я почувствовал твоё прикосновение. А, не обращай внимания. Обычное пахюльское колдовство. Но твой брат так никогда не делал. Рау немного чего не делал, не знал и не умел, хмыкнула девушка. Его всегда занимали только боевые руны, а наша магия на них, ой, и не заканчивается. Ты знаешь, что он умер, спросил Ильма, чтобы сразу определиться. Это я его убил. Знаю. Голос юной чародейки прозвучал вполне равнодушно. Что-то ты не очень печалишься о брате. Не удержавшись, поддел ее Ильмо. Он сам виноват. Рауни заслужил смерть за свое бестолковое поведение. Считал себя самым сильным, любил поиграть с Калмой, да еще и других в свои игры втягивал. Я и раньше знала, что он теряет голову от обрядов на крови. Рано или поздно этим бы и закончилось. Ильмо промолчал, а про себя подумал: одно слово не люди. Ты не думай. В детстве мы с братом друг друга любили, добавила девушка, словно прочитав его мысли. Но знаешь, есть такая традиция. Родом Ловьятор всегда правил женщины. Нет, Нет, порой вставали во главе рода и мужчины, но он они как-то не заживались. Ого, пробормотал Ильмо, вглядываясь в два зеленоватых пятна. Пахёльская красотка предстала перед ним в совсем ином свете. Так вот, почему ты помогла мне во вратах Пахёлы? Он уже мог различить расплывчатые очертания лица. Колдунья улыбалась. Знаешь, что я тебе посоветую, Ильмарины? Надо непременно уничтожить тело Рауни, сжечь и прах развеять, чтобы он исчез бесследно. И если, конечно, еще не поздно. Ты не представляешь, что может устроить мать в горе, когда узнает о его смерти, а особенно о том, что его убил ты. Ты и об этом знаешь. Я же за тобой слежу. Ты не забыл наш прошлый разговор? Было предсказано рождение героя, и есть подозрение, что он это ты. Но ну как? Ты разобрался, что в тебе такого особенного? Вопрос был задан так небрежно и вскользь, что Ильмо даже усмехнулся. Если и разобрался, почему я должен тебе рассказывать? так же небрежно ответил он. Верно, согласилась колдунья. Скоро ты замёрзнешь в этой нари и отправишься к мане со всеми своими тайнами. И ты тоже никогда не узнаешь, из-за чего разгорелся весь этот цирбор, парировал Ильмо. Мгновение они высматривали друг друга в темноте, а потом рассмеялись. "Давай я попробую угадать", сказала девушка. "Дело в крови, верно? Если ты знаешь, так зачем спрашивать?" "Ага, значит, я попала в цель". Опять эта кровь богов. Она уже много веков не даёт матери покоя. Древние сказки. Все же знают, что кровь потомка Калева никого не делает бессмертным. Во мраке блеснули мелкие хищные зубки. Уж проверяли много раз. А до самого Калева попробуй доберись. Чиродийка замолчала, видно думала. Наверно, мать разузнала о крови что-то ещё. И перед отправлением рассказала своему любимчику Рауни. Он, конечно, решил сначала проверить сам и напал на тебя в лесу. И, разумеется, отравился, ибо дурак. А потом он через изнанку завёл тебя в пасть. Зачем? В этом был какой-то умысел. Девушка снова задумалась. Слушай, может, ты обдумаешь это на досуге, а потом мне расскажешь, предложил Ильмо. Мне что-то спать захотелось. И из темноты донеслось хихиканье. Беспечен, словно бессмертный бог. Ты стоишь на берегу манылы, охотник, её чёрные воды уже лижут твои сапоги, а ты говоришь мне: "Приходи потом", и даже не попросил меня спасти тебя, вытащить отсюда. В голосе девушки слышались и насмешка, и невольное восхищение. Отважен ты или глуп? Давай-ка сюда, сюда веретено, там, там за, за тобой пришли. Ильмо протянул ей горячий моток облачной пряжи, и в тот же миг на него пахнуло холодом, словно вышел зимой на мороз из натопленной избы. Погоди, позвал он. Как тебя зовут-то? Ильмонейци, донеслось из темноты. Почти, Почти как, как тебя. Ладно, прощай. Ещё увидимся. Ещё увидимся. Изелиноватое свечение глаз медленно угасло. Очнулся Ильмо от крепкой оплеухи, попытался дать сдачи, но застывшие руки не слушались, и удара не получилось. Кулак перехватили, и знакомый голос с явным облегчением воскликнул: "Вернулся, наконец-то". Руки и ноги не просто болели, они горели, словно отмороженные. Ильмо застонал, разлепил веки и обнаружил, что лежит на траве, и двое парней старательно растирают ему руки и ноги. Знакомый голос принадлежал его младшему брату Юнни. Небо было усыпано звёздами. Ильмо повернул голову. Он находился во дворе антера, в двух шагах от проклятого ледника. Перед крыльцом гудел и потрескивал высокий костёр. За воротами ещё один По двору бродили люди, много людей, а на улице ещё больше. Ильмо сразу вспомнил о кровожадных замыслах лодки и приподнялся, опираясь на локти. Парни, что пытались вернуть его к жизни, не швырнули его обратно на землю, как он почти ожидал, но подхватили за плечи и помогли сесть. Один из них, заметив, что охотник обьёт дрожь куда-то убежал, юни Ильмо схватил младшего брата за руку и охрипшим голосом торопливо забормотал: "Помоги мне отсюда выбраться, а лучше позови скорее Куево. Скажи ему, что мы с отцом проклянём его изманал, если он позволит сжечь меня без всякой вины. Скажи, что я убил похёльского чародея, который погубил девушек. Это может подтвердить вяйно, он скоро будет здесь. Вяйно уже здесь". Ответил Юни, глядя на брата с почтением и восторгом: Уже все знают, как оно было. Ильмо, ты герой! Ну и чудовище! Я бы помер от страха сразу, как его увидел. Кого ты увидел? Ильмо быстро огляделся. У дома Антера, кажется, собралось всё селение. Женщины и мужчины бегали туда и сюда, словно при пожаре, стрёпанные. Со всех сторон слышались оханье, громкие разговоры, женский плач, и никто не обращал на Ильму внимания. Тем временем вернулся бегавший куда-то парень. Он принёс Ильме новую рубаху и отобранную у него любимую кожаную безрукавку. Только теперь Ильма сообразил, что костёр-то, пожалуй, откладывается. Эта мысль вмиг согрела его лучше любой рубашки. Вяйно здесь Улыбаясь, повторил он: "Значит, меня отпускают? Погоди, давай-ка сначала оденся. Вот, другое дело. Когда тебя наружу доставали, ты был как снулая рыбина, я даже испугался. Отпускают или нет? Никто тебя не отпускал", раздался на духом низкий голос Куево. Антеро велел тебя вытащить из ледника, а о том, чтобы отпустить, разговора не было. В отличие от прочих родичей, Куйво был подозрительно спокоен и деловит. В руке у него Ильмо заметил топорик. Окинув взглядом двор, Куйво наклонился к племяннику и тихо сказал: "Если хочешь удрать в Топиолу, сейчас самое время. О тебе все забыли, и ещё не скоро вспомнят при таких-то делах". В "Каких делах? Что здесь вообще творится? Дружки твои явились?" Пояснил Куиво, молодой хозяин Ласиного острова и какой-то косоглазый Нойда. А с ними наш вейни мюнин пожаловал и притащили голову упыря. Воскликнул Юни, сверкая глазами: Батя, я пойду еще посмотрю. Не смей! Рявкнул Куиво, даже близко не подходи. Ох, что теперь с нами будет? Земля предков осквернена. Не бойся, к себе на Ласиный остров погон не повезли окаянные. И ахти тоже здесь, радостно повторил Ильмо. Юни, дай руку, я встану. А девицы тут не видали? Какой еще девицы? Ильмо хотел рассказать, как выглядит Пахьольская чародейка, но решил, что это бессмысленно, и, опираясь на плечо Юни, встал на ноги. Где Ваяну и ахти? Сидят у антера, ответил мальчик. И кант или костиной там у них, я видел. Пошли к нему. Ты подумай, подумай, буркнул Куйво. Еще не поздно смыться. Убил ты тварь или не убил, ведь все равно во всем виноват окажешься. Поапоом не мои слова. Пошли, провожу до околицы. Я больше бегать не буду, твердо ответил Ильмо. Хватит, надоело. Голова Туна валялась перед крыльцом на земле, грязная в пятнах черной крови и налипших еловых иглах. Жители Калива тесно обступив крыльцо, рассматривали её со страхом и любопытством. Всем хотелось увидеть кровожадного оборотня, о котором только и было разговоров с тех пор, как пропали девушки. Теперь всякому было ясно, что чуродий не человечьего рода, но какого? Огромный свирепый глаз из левого торчал обломок стрелы, глядел так, что встречаться с ним взглядом не хотелось. Приоткрытый, тонкогубый рот с острыми, словно подточенными зубами, крючковатый нос, больше похожий на совиный клюв. Темя, покрытое непонятно чем, ни то чешуёй, ни то перьями. "Кто это?" слышались голоса в толпе. "Что за тварь? Хииси, оборотень!" То и дело не добрым словом поминали хозяина Лосиного острова. Но Ахти сейчас сидел в доме Антера, путь, в который преграждала страшная голова. Приехал верхом в броне, словно варг, рассказывал кто-то, а за ним входят в ворота Вейнимёнин и Саами. Этот Ахти бросил голову под ноги Антера и говорит: "Хэй, старик, вот и погибель твоя пришла". Антера едва не сомлел, а старый Вейно говорит: "Пошли, ко побеседуем". До сих пор беседуют. Пропустите ко меня. растолкал всех ильмо и перешагнув через голову туна возошёл на крыльцо